Глава 27. ТОБИАС Мэр, увидев меня, застывает на месте. Гнев вспыхивает с новой силой, но она делает шаг вперед и на минутку напряжение улетучивается. Я и подумать не мог, что так сильно соскучусь по своим девочкам. Хотел своими глазами увидеть, что с ними все хорошо. И как только убедился в этом, вновь накатывает волна злости. «Какого чёрта происходит, мэйер? Голос оглушительный даже для моих ушей. Она поджимает губы, проскальзывает мимо и отпирает дверь. Беспомощный, смотрю, как Мэйер вкатывает коляску с Бэй в квартиру. Потом она медленно поворачивается ко мне. И нетрудно догадаться, что это последнее, чего ей бы хотелось. Резкая боль пронзает мутро. И я напрягаюсь всем телом, чтобы хотя бы чуть-чуть облегчить страдания. «Ты, может, расскажешь, что случилось?» «Ничего. Я была занята», — бросает она. «Настолько, что не могла ответить на сообщение?» Подхожу ближе к ней. «В последние дни у меня совсем нет времени». «Даже для меня?» С ее губ срывается дрожащий вздох. Мэр смотрит куда угодно, но только не на меня. «График плотный и...» «Настолько плотный, что для твоего питчера не найдется места в расписании?» Вообще-то, ты не. Ее нисходящий тон настораживает, и мышцы напрягаются. Что? Она поднимает голову. Тебя больше нет в моем расписании, Тобис. Твоя успеваемость повысилась. Теперь ты можешь спокойно играть и заниматься, как все. Ты справишься? Ладно. От волнения мой пульс участился. Слушай, это все не важно. Просто скажи, когда мы встретимся? Могу заехать за тобой в любое время, подвести на работу или забрать Бэй. Все что угодно, я просто хочу быть рядом. Мэр отворачивается, но я успеваю заметить, что ее глаза окутывает пелена. Малышка, что не так? Делаю шаг вперед, однако ее слова заставляют остановиться. Ты больше не мой студент, Тобиас», говорит мэр дрожащим голосом. Я настолько охренел что сначала не понял, о чем она, пока закрытая перед моим носом дверь не отрезвила меня. Тело не имеет. Отступаю назад. К тому времени, как я подхожу к месту, где бросил свой пикап, я в полном отчаянии. Она сказала, что я больше не ее студент. Какое это имеет значение? Я ее парень. Она моя девушка. А Бей? С трудом затаскиваю себя на водительское сиденье. Не уверен, что именно сейчас произошло, но очевидно, что-то не так. Она держится на расстоянии, отталкивает меня. В чем дело? Что ею движет? Она... Я... Отчаяние снова сменяется гневом, который утихает только, когда я подъезжаю к дому тренера, двухэтажному коттеджу в паре кварталов от кампуса. На парковке стоит несколько машин, но это меня мало волнует. Начинаю клашматить кулаком в дверь. Он открывает не сразу, а когда открывает, через его плечо вижу членов тренерского совета. Они сидят за карточным столом, дым сигар заполняет все вокруг. «Почему вы убрали меня из расписания, мэйр?» Рид выходит и закрывает за собой дверь. «Сынок, почему ты, ублюдок, вычеркнул меня из ее расписания? Заставь её уделить мне время!» Сначала успокойся. Не могу. Верни ее мне. Он хмурится все сильнее. Вернуть тебе? Сынок, она была твоим репетитором, не более. Не оставив шанса для каких-либо раздумий, выезжаю кулаком в челюсть тренера. Раздается хруст. Его голова резко поворачивается в сторону. Отшатываюсь назад и лицо не имеет от ужаса. Тренер, я. Он отходит, бросая. Иди домой. Мать твою! Кричу я, схватившись за волосы. Потом извиняюсь. «Простите, я не хотел!» «Сказал же, иди домой!» «Не появляйся мне на глаза до завтрашнего дня!» Говорит он, сплевывая кровь. «Да, тренер. Во мне разрастается знакомое чувство. Виски начинают пульсировать, тело становится свинцовым. Сраное сожаление. Вот что я испытываю». Мяч со свистом вылетает из руки. И Эчо коленом скользит по земле, пытаясь заработать на мочко. «Штрафной!» — кричит судья. Эчу возвращает мяч на Печерскую горку, ударяя сильнее обычного. Но я не обращаю внимания. Сжав челюсть, выкидываю левую ногу вперед и наклоняюсь так, чтобы плечи были параллельны колену. Перед подачей смотрю по сторонам, давая понять ублюдкам на первой и третьей базах, что не забыл о них. Эчу намекает на кёрфбол. Но я отмахиваюсь от этого варианта, потому что намерен сделать другое. Фастбол. Глубоко вздохнув, замахиваюсь и бросаю. Но на этот раз перчатка Эчу встречается с землей. Слишком низко. Дерьмо. Стиснув зубы и, размяв шею, настраиваюсь снова. Эчу пытается раскрутить меня на кёрфбол, но я вновь мотаю головой, и его лицо напрягается. Он злится, но мне насрать. Мой мяч. Моя игра. Моя подача. Со свистом отправляю третий мяч. Неудача. Судья показывает, что бросок не засчитывается, и на базу идет один из ублюдков. Впервые в сезоне зарабатываю ВОК. Примечание. ВОК. Ситуация, когда бьющий переходит на первую базу. Это возможно в двух случаях. Либо питчер допускает 4 бола, не попадает в зону страйка, либо бросает мяч прямо в беттера. Голос в голове надрывается от крика, но внешне стараюсь держаться, просто выхожу за пределы поля, указывая на невмеру жирного чмошника. Это еще не конец. Не сегодня. Соперник мотает головой, я поворачиваюсь и вижу тренера. Этого еще не хватало. Он подходит ко мне и наши напряженные взгляды встречаются. Проблема? Нет. Уверен, потому что справлюсь. Дайте мне закончить, тренер. Все базы заняты. У тебя есть один шанс. Сам знаю. Он набирает побольше воздуха, чтобы гавкнуть, но тут же осознает, что вокруг камера и быстро кивает. Работай, сынок. Размяв плечи, поправляю бейсболку. Окидываю взглядом поле и сосредотачиваюсь на Эчо. Тот кивает, надевая перчатку и встает на позицию. Я делаю то же самое. Они нам не соперники, точняк. У парнишки из Кентуки средний показатель отбивания, как у дошкольника. Осадить его проще простого. Эчо опускает два пальца, знак что снова просит крученый. Киваю, кер в бол. Посылаю мяч. Но в ту же секунду, как он слетает с ладони, я уже знаю, что облажался. С отвращением наблюдаю, как сопляк концентрируется. Соприкосновение битой мяча происходит в чертовски ненужное время. Замах Бетра тверд, пацан легко отбивает подачу, и мяч перелетает ограждение. Гребанный Гранд Слем Примечание. Гранд Слем. Мощный удар Беттера, вследствие которого мяч летит на трибуны. Бросаю перчатку в грязь и со злостью отпинываю, пока придурки огибают все базы и возвращаются в дом. Подходит Эча, но я отворачиваюсь, и он тянет меня за воротник. Не знаю, зачем пихаю его так сильно, но он отшатывается назад. Подлетает судья и кричит что-то, но я не слушаю. В ушах звенит, солнце слепит. И следующее, что я помню, как беру судью за грудки и швыряю на землю. Все тренеры и команда на поле, и я прекрасно понимаю, что будет дальше. Судья подает сигнал о моей дисквалификации. Рид хватает меня за футболку, но я вырываюсь. Не в состоянии посмотреть на него и бегу к выходу. В раздевалке сбрасываю одежду, а бейсболку уже давно неизвестно где. Обессилив, падаю на колени. Срываюсь на крик, затем поднимаюсь и сдираю со стен дерьмовые постеры. Швыряю все, что попадает под руку наслаждаясь грохотом и лязгом металла. Но шум этот недостаточно громкий, чтобы заглушить боль. Сука, вся жизнь будто перевернулась вверх дном. Опустошение это то, чего я никогда не хотел почувствовать, но чувствую прямо сейчас. Это стократ хуже, чем когда родители отвернулись от меня в выпускном классе. Хуже, чем понимание того, что я никогда не смогу затмить брата в их глазах. Хуже того грёбаного момента, когда я думал, что больше не выйду на поле в составе команды. Чувствую себя слабаком. Мое сердце разрывается на мелкие кусочки. Каждый кровеносный сосуд лопается, вызывая внутреннее кровотечение. Скольжу по шкафчику вниз, пока не упираюсь задницей в пол, а подбородок не утыкается в грудь. Я залажал все, что мог. Абсолютно все. Мейер. Мое внимание приковано к экрану телевизора. Я застыла перед ним, сидя на полу. Когда меня окликают, с трудом отрываюсь от игры и смотрю на бьянку, стоящую в дверях с сумкой в руках. О, милая! На ее глазах появляются слезы, она бросается ко мне и садится на пол рядом со мной. «Так и думала, что ты смотришь». Прижимаюсь к ней, мотая головой, но тело будто онемело, ничего не чувствую и не слышу. Ни рук, которые обхватывают меня, ни слов, которые шепчут мне в волосы Бьянка. Тобиас просто сломался на поле, на глазах у всех. Потерял самообладание. Все из-за меня. «Дорогая, это не твоя вина». Делаю прерывистый вдох. Нет. Моя. Начинаю раскачиваться, пытаясь сдержать слезы. Знала же, что такое может произойти. Тобиас совсем не такой, каким видят его другие. Я почувствовала это еще той ночью. Говорила ведь. Говорила, не могу с ним заниматься. Надо было настойчивее отталкивать его. Сопротивляться чувствам. Я не должна была влюбляться, но полюбила, зная, что из этого ничего хорошего не выйдет. И дело не только во мне. Дать возможность полюбить меня было эгоистично по отношению к Тобиасу. Ведь теперь ему придется потерять тех, кого он впустил в свое сердце. Тобиас не заслуживает чувствовать себя преданным. Но именно так и произошло. Поэтому мне надо сделать следующий шаг. Другого варианта нет. Если мы оба проигрываем, я должна стать палачом, чтобы хоть немного облегчить его страдания. Победителей не будет. И я должна убедиться, что он потеряет меньше меня. Смахиваю слезы и поднимаюсь, освободившись от объятий подруги. Солнце мое, что ты делаешь? шепчет Бьянка, наблюдая за тем, как я натягиваю свитер и пытаюсь уложить растрепанные волосы. Собираюсь. Куда? Мгновение спустя раздается громкий стук, и она испуганно смотрит на дверь. Губы нервно дергаются. Собираюсь с силами, которых я думала нет, и, затаив дыхание, открываю дверь. Тобиас. Малышка-репетитор.